Два юных отрока, дружинник и двое мужей с гуслями, сидели у стола. Миски уже пустые стояли перед ними. Они оживленно разговаривали. А в глубине, в темном углу, можно было разглядеть, что на лавке сидел еще кто-то, закутавшись в корзно. — А что, хотите знать, что бывает здесь, на Полоцкой земле? — спрашивал дружинник. «Да здесь, куда ни глянь, волхование некое!» «Что это наша хозяйка выбегала в сени?» — спросил он искоса, глядя на молодицу, невозмутимо стоявшую у стола. «Небось, колдовала!» «Бывают такие места, где странное творится», — подтвердил гусляр. «Сказывают, однажды и здесь случилось, когда выходили люди из домов, Сразу падали, как мертвые, от страшной болезни. А самих тех бесов, что убивали, не видели. Только их копыта. И звуки, и стук скрежет, и стоны слышались. Поэтому и камень у десны стоит. Он помогает. При этих словах Любава отложила ложку, внимательно посмотрела на говоривших, но ничего не спросила. «А ведь ты, Влас, сказывал, будто что-то похожее. В Рязани слышал?» «Не знаю уж, отчего то было. Божье или дьявольское? Ехал я как-то с купцами по оке. Приехали мы в Рязань. Красивый город, валы высокие, башни. И заночевали в посаде в избе, что у стен. Днем людей много, Говор, смех. А вечером вышел я взглянуть на стены, И вдруг мне почудилось, что они черные. И слышу детский плач, стоны. «А ты, отрок, на ночь то ел. Ежели много каши запить медом, То еще не то бывает», — вставила молодица. «В Рязани, в лесах, много волхований, это так» но в Полоцке тут у всех в крови что-то горит. А князья? Сеслав волком рыскал, повиснув на синем облаке, сказывают, за ним вихрь поднимался, — заметил гусляр. Что, Сеслав, если у них в роду такие жены были, как его прабабка Рогнеда, — добавил другой гусляр. Когда хотели вести ее замуж за Ярополка, Князь Владимир тоже сватов заслал. Это ж надо быть такой гордой. Послушайте, что она ответила: Не хочу разуть Робичича, но я раполка хочу. И не побоялась, что рать Владимира рядом. Вот он и взял полоск. С силой овладел Рогнедой перед отцом ее и матерью. Потом убил отца ее и двух братьев. Вот откуда звенит горячий ветер над землей Полоцкой. Вот что тревожит эту землю. Дружинник хлебнул меду. Вечно уж эти гусляры наговорят. Ветер горячий. Княжна была очень уж гордой. Разве можно так с воином разговаривать? Вот и доигралась. Я вам что скажу? «Вышла она после этого за Владимира или нет?» «Да, стала его женой», — подтвердил гусляр. «Вот видите, да просто княгиней Киевской быть хотела, все равно с кем». «А тогда? Почему, когда прошло несколько лет и приехал к ней Владимир после охоты, уснул, подняла она меч, и если б не случилось ему пробудиться, — И ведь перед тем, как убить, заставил Владимир надеть ее свадебное платье. Молодица подошла к гусляру. А может, любил он ее? У нас на Руси такая любовь у мужей. Кто ее разгадает? — Это любовь? — спросил Гийом. Они с Власом оказались в этой корчме по пути в Полоцк. — А что? — Подтвердил гусляр. «Рагнеда! Красавицей была! С того, может, и черный ветер на земле поднялся? Мне порой такое чудится о том! Даже какие-то смутные сны снятся! Я и песню пел, чтобы их отогнать, чтобы эти сны не тревожили!» «Песню? Ты знаешь, добрый человек, о том песню?» Раздался голос из угла, где сидел кто-то, закутанный в корзно. Голос оказался женским и глубоким. «Знаю, но не помню, где я ее слышал. Может, правда, во сне? А как в Полоцкую землю приеду, она мне все время вспоминается, как на вождение. И мне тоже порой снится». Думалось мне, то проклятие только меня гнетет, а вот и с тобой тоже творится. Напомни нам, пророгнеду. Было в этом голосе что-то такое, отчего большинство сидевших в корчме взглянули в ее сторону и увидели женщину. В ее глазах металась боль». Потом она прикрыла их, и ее строгое лицо стало красоты необычайной. — Ну, хорошо, я расскажу вам. Слушайте. И ее краса была горькой, а глаза горели черной ненавистью. И тут вдруг бедовая хозяйка спросила, — Может, не надо? — а то сны этой земли станут и вашими снами, а ее боль — вашей болью. Но женщина в углу прошептала, — Прошу тебя, говори. Гусляр задумчиво начал. — А было так. У нас на Руси долго сказ всказывается, да недолго дело делается. Послал Владимир Святославович послов Рогнедия «Хочу тебя в жены». В Полоцке у окна горницы, за которыми цвела белая черемуха, гордая княжна ответила «Не хочу за сына рабыни, за Ярополка хочу». И собрал Владимир воинов многих и пришел к Полоцку. Рагнеду уже хотели вести за Ярополка брата Владимира и ворвался с добрыней в терем. Отец ее и двое братьев упали раненые. Владимир крикнул Рагнеде Не хотела добром, не хотела, и схватил ее. На светлом покрывали остались кровавые следы. Тут взял ее себе в жены И убил Рогволда отца ее И братьев ее двух. И кровавый был пир. Землю черную напоили горячим вином И закосы схватили, по земле волокли, Не давая ей крикнуть. И день прошел, и год прошел, и много лет. Родила Рагнеда ему детей. Но забыл ее Владимир, ибо не ласково к нему она была, и многих жен приводил к себе. Недолго на Руси дело делается. Приехал однажды Владимир в Берестово к Рогнеде. И как уснул князь, Рагнеда вытащила меч из ножен и замахнулась над спящим. Рука ее дрогнула и. Пока она миг колебалась, Владимир проснулся, вскочил с постели и крикнул с порога, — К смерти готовься, прикажи попышнее почивальню брать и надень то платье свадебное белое. Думал он, и ее краса была черна, а глаза горели горькой ненавистью, Как она прекрасна, эта женщина! Смерть твоя, княгиня, будет еще красивей. То светлое свадебное платье, В котором я тебя познал, В котором ты моею стала, Его надень, его, И выронишь горячую душу через золотое ожерелье. В опочивальне сидела Рогнеда, в светлом платье на ложе Владимир вошел, Долго смотрел на нее, но она не подняла на него глаз. Вдруг дверь раскрылась, и вбежал Изяслав, их старший сын. Протянул отцу меч, кусая губы, Чтобы не расплакаться, и крикнул «Ты здесь не один!» Владимир взял меч, сделал шаг к Рогнеде, Провел рукой по лбу, отвернулся и, уходя, крикнул — В Полоцк уезжай отсюда, уезжай! И с того дня прозвалась она горе славой, и песня поется. Где была Рогнеда похоронена, слава родилась беззаконная и течет. Твоя горькая слава, По горячей земле горе слава. Красоту твою он тогда познал, Где отец лежал и твой брат лежал, Но не знает мертвой боли. Боль осталась лишь с тобою, Не простила зла гордая княжна. Ты прости его, Через тьму веков. Может, то была черная любовь. Может, он хотел полюбить тебя. Может, не сумел. Гордою была. Он тебя хотел среди других забыть. Восемьсот наложниц было. Ни одна не полюбила. И случилось ему пробудиться. И твой меч над ним, словно обы птица, Ты надень свое светлое платье, когда буду тебя убивать я, и твоя красота, словно боль, в этот миг стала вещей судьбой. Ты прости его, хоть простить нельзя. Ты прости его, ибо от тебя льется, льется кровь за твою любовь, гордая внучка-варяга. Ты прости его. «Ты прости всех их за твоих детей, ради них, ради той лихой девицы, что будет за всех молиться? Как же ей тогда, через сотню лет, пережить ту боль, отмолить тот грех? Твоей правнучке имя Предслава, она помнит тебя, Горислава, в монашестве Ефросинья!» «Господи, помози ей!» Когда гусляр кончил петь, дружинник спросил, — Кого это ты там в уголок усадила, хозяюшка? Он пристально глядел на женщину в Корзно и, прятавшегося рядом с ней, человека. Остальные тоже посмотрели на необычную пару. — Да, много людей ходит по дорогам и ко святым местам. — Что тебе в них, господин? — сказал влас однако тоже пытаясь разглядеть, кто там был. «А не твоего ума дело, монашек!» Дружинник резко встал, взял лучину. Перед ним сидела монахиня с тонким лицом и таким тихим взглядом, что все растерялись. «А еще кто с тобой?» «Я подержу в Полоцк и хочу, чтобы этот убогий человек сопровождал меня». Раздался стук в дверь. И кто-то сказал: Мы ждем тебя, госпожа. Пора в путь. Это за мной. Спасибо вам, люди добрые. Изглянув на любаву, добавила. А ты, девица, если хочешь. Приходи ко мне. И вышла вместе с убогим холопом. «Кто это была?» — спросил гусляр. «А ты не догадался. Сама Ефросинья Полоцкая. То-то она тебя про, про бабку Рогнеду расспрашивала. А у тебя, девица, видать, какая беда приключилась, раз она тебя к себе позвала?» «Когда-нибудь я приду к ней, но не сейчас». — тихо сказала Любава. — А вы, отроки, куда и с кем путь держите? — спросил гусляр. — Мы бы хотели поговорить с Ефросиньей. Поживите тогда в Слободке при монастыре. И когда они встретились с Ефросиньей, Влас неожиданно рассказал ей многое, что не говорил никому, и, выслушав Ефросинья, долго с ним беседовала, и про книгу тогда открылась. «Книги я переписывала», — княжна вздохнула. «Среди многих книг была одна, но ее украли. Как книга может быть проклятой, отреченной?» Ефросинья пожала плечами. «Ложь это!» Не грех не только их переписывать, но и продавать. Только вот сжигать грех. А я, кажется, знаю, откуда этот слух пошел. Приезжал и ко мне Завид и рассказывал об одной книге и об Ивке. Но не в книге дело. А может быть, Ивка и уничтожил ту книгу и убил Завида? И про Ольгу Юрьевну... Неожиданно рассказала. Не власть, но любовь. Говорят, что я многих девиц постригаю, но не Улиту Кучковну и Ольгу Юрьевну видела я, что ждет их большая боль в замужестве, но они так любили. Ольга Юрьевна любила Ярослава? переспросил Влас. Ярослава? Нет. У того юноши было простое имя, кажется, не сжато, но в мужья она выбрала Ярослава. А потом Ефросинья повела их к реке, к Борисову камню. Этот серый огромный валун возвышался посередине реки, а на нем виднелась пронзительная надпись Господи, помози рабу твоему Борису. Камень князя Бориса. Чувствовались в нем крик или просьба? Тогда Влас сразу не понял, почему Ефросинья так сделала, и еще сказала: У нас в роду часто дают княжеское имя Борис, хотя княжил святой Борис в ваших землях и прибавила. «Не власть, но любовь, не убить, но создать». Я читала в летописце, как надо делать. Написано, ищи вещи сей начала, даже если не понимаешь. И где меч князя Бориса? Там, где рядом с большим белым камнем где-то тихо пробился родник. Или... В ваших краях, где он княжил, найти бы его. И уже в дороге Влас думал, почему на Бересте было написано «Ищи ответа там, у Ефросиньи». Тогда, когда они снова подъехали к Кучкову, Влас сказал Гийому, «Я понял, о чем она говорила, и почему показала нам Борисовы камни». Мы, наверное, не там и не то искали. Нужно искать не книгу, а меч. Поехали снова к речке Борисихе. Может, там и спрятан меч святого Бориса. Меч того, кто выбрал не власть, но любовь. И что удивительно, влас оказался прав. Когда Местята потом рассказывал об этом гостяте то не переставал удивляться. После встречи с Ефросиньей в с Гийомом снова добрались в Кучково. И там, недалеко от великой могилы, на острове посередине маленького озера, возле бывшей кельи отшельника, опять вновь увидели дерево с тремя стволами. «Я так вот думаю...» вставил в рассказ свои скоморожьи байки Местята. Там три речки соединяются, и три холма, и растут три дерева. Может, это то и есть путь в землю Трояню, или знаки этого пути? Но как бы то ни было, под тем деревом Влас и нашел обернутый в бересту меч, и на той бересте было написано «Меч Бориса Князя». И через много лет в дальнем городе Труа вспомнит Гийом ту историю и многое поймет, когда узнает, что в ту ночь, когда убивали Андрея Боголюбского, не оказалось рядом с ним меча князя Бориса. А тогда князь Андрей тому мечу еще больше обрадовался, чем какой-нибудь книге или камню, и щедро одарил и гостяту и Власа, и даже жителей соседнего села. Из того богатства Гастята бывшую усадьбу Власа в Митином сельце выкупил, и тогда рассказали им жители соседнего всходень городка, что у них спрятан сын Изяслава. Они говорили, что не они украли мальчика у больной Любавы, а люди Мстислава Андреевича, брата Изяслава, а митинцы узнали потом и спасли мальчика, спрятали его в своих краях. Но где сейчас странствует Любава, разные ходили слухи. А княжне Ефросинье Ярославне помогло то, что узнал про ее мать Влас, вспомнила княгиня Ольга Юрьевна юность и первую любовь и разрешила дочери сделать свой выбор а Ефросинью Ярославну, как оказалось, никто не похищал. Пряталась она у Маринки, разным премудростям и заговором училась. Местята вернулся с каликами из странствий, но через неделю они собирались вновь в дорогу, и когда они пили лучший мед в келье рыбака, а теперь они угощались именно таким питьем, даже Гийом к нему привык, Влас вдруг сказал, «Ты прав, мистята. Никому не важно, кто убил Завида, новгородцы или ростовцы или Ивка из-за книги, но все же хочу я поговорить еще с Прокопием перед нашим путешествием и сходить на то место, где нашли труп. Ну, Прокопий сейчас уехал». «А в деревню давай сходим». Дорога, ведущая от Владимира, была уже вся в зелени. Даже сосны осветлели. Там у поворота они встретили старосту деревни, Бортника Стояна. Он уже знал, что след больше никто гнать не будет, и все довольны. И тогда он рассказал Власу то, о чем молчал раньше». Видно, таить правду этому честному крестьянину было тяжело. Оказалось, он видел, как погиб Завид. Да ты, сам думаю, о многом догадался. Было все случайно, злого умысла не было, лишь дурной нрав. — А почему тогда Завид был убит стрелой? — спросил Гийом. Влас посмотрел на старосту и усмехнулся. Тот смущенно отвел глаза. «Ну да, воткнули мы стрелу в мертвое тело, когда относили его на большую дорогу. В прошлом году такой неурожай был, где уж нам виру выплатить?» Стоян рассказал, как он и крестьяне перенесли тело на дорогу, чтобы по княжьему закону на смерда в села не наложили никакой виры. Но староста видел, как это было, и рассказал Власу, чтобы сохранить правду. Завид тогда ехал один, и староста заметил, как за ним прискакал Ивка, и отнял у Завида книгу, и сжег ее в лесу за поворотом, и смерды не успели эту книгу спасти от костра». А потом подъехал Прокопий. Стал Завид на него кричать, ругаться, ударил его, а Прокопий не стерпел и оттолкнул Завида. Завид-то и упал головой на камень. Как говорил Бокша, если господин не милостив и люд, то от парубков своих ему смерть придет. «Да уж», — сказал Влас, — Прокопий, может, и не виноват, И то был несчастный случай, но, думаю, из казны он хорошо вас отблагодарил. Вон какие новые избы стоят. «Ну, сейчас никто уже о том не спрашивает», — ответил староста. «А твое дело было найти сокровище, раз все считают, что на дороге разбойники убили? Пусть так и будет. Вы ж хотели теперь путешествовать». И местята с Гиемом, согласились с ним, и уговорили Власа забыть о прокопии и старости, и пойти в странствие. Что я могу написать? В комментариях к этой главе, дядя Этьен. Автор очень удачно упомянул, как найденное сокровище меч Бориса ведь о нем написал элитописец в повести об убиении Андрея Боголюбского. Убийцы выкрали меч, что висел у князя в изголовье, потому и смогли убить. А вот сюжетная линия с проклятой книгой и Ивкой особая. Я уже говорил тебе, меня и моих коллег удивляет, почему в Древней Руси XII века при ее тесных связях с Западной Европой, не было рыцарских романов. Вот автор как бы и отвечает. Ивка решил спасти Русь от этого, по его мнению, бесовского вымысла. На его родине во Франции это у него не получилось, потому и изгнали. Про Ярославну. Предыстория ее брака с князем Игорем. Брак этот был почти невозможен. Неравный брак, не власть, но любовь. Звучит слегка высокопарно, но на самом деле точно описывает практическую ситуацию в семье Ярослава. Не только сожжение по заказу матери Ефросиньи Настаськи, но и счастье самой Ярославны в маленьком княжестве с Игорем, а сыновья ее Игоря не послушались семейного проклятия вернулись за властью в Галич, там их и повесили. Далее автор описывает странствия и таинственные легенды, о которых узнали в пути в Лас и Гийом. Но не буду моими комментариями портить тебе удовольствие. Читай.